Эра Огня Это грандиозная эпоха всемогущих богов. Она началась с восстановления мира на грудах костей. Повелитель Света Гвин, самопровозглашенный король-королей, построил город Анорлондо, лондо который стал резиденцией его семьи и друзей. Среди своих рыцарей, сражавшихся в войне против драконов, Гвин выбрал четырех самых верных для создания личной гвардии. Капитан Арнштейна, известного как Драконоборец, Рыцаря Арториуса, благородную Сиран, чья любовь была столь же сильна, сколь и остры ее клинки, и великана Гоха, искусного лучника, который мог поразить цель даже с завязанными глазами. Об этих четырех рыцарях рассказывают многие легенды Лордрана. Позже Гвин разделил свою великую душу на три части. Первую он отдал в награду предателю драконов, Нагому Ситу, который также получил титул герцога. Став членом высшего королевского общества, дракон построил себе имение, которое со временем превратилось в огромную библиотеку, содержащую масштабные исследования сита в области магии и бессмертия. Они были основаны на драгоценном первозданном кристалле вместе с остальными сокровищами, украденным у других драконов во время войны. Вторая часть души Гвина, в свою очередь, была разделена между членами Совета Четырех Королей, группы верных повелителю света, человеческих правителей, назначенных управлять новым Лондо. Мы можем предположить, что название Лондо также обозначает королевство Лордран, землю богов. Тогда Анор Лондо означает другой Лордран. Действительно, Анор Лондо кажется географически удаленным от места событий игры, которые происходят недалеко от нового Лондо, богатого и процветающего города под управлением четырех королей, человеческих союзников богов. Этот город был основан для размещения многочисленных переселенцев Лордран, в основном людей из соседних регионов. Наконец, последний фрагмент души света остался в руках самого Гвина. Ничто не предвещало нарушение установившегося равновесия, происхождение человеческой расы и проклятия. Но вскоре пламя погаснет и останется только тьма. Прежде чем обсуждать закат эры огня и возможный переход к эре тьмы, стоит поговорить о персонаже пигмея. Он решил залечь на дно, не захотев участвовать в восстании против драконов или способствовать процветанию других народов в эру огня, когда на земле господствовали боги во главе с Гвином. О пигмеи быстро забыли, а трое других владельцев великих душ упивались гордостью и тщеславием, покончив с тиранией драконов и став правителями мира. Однако, как мы уже отметили, пигмей получил особую душу, связанную с тьмой, а через нее и огромную силу. Этот странный персонаж – никто иной, как прародитель людей, их создатель. Тот, кто использовал свою могущественную душу тьмы, чтобы дать начало человеческой расе. Таким образом, каждый человек помимо собственной души хранит в себе то, что называется человечностью – маленькую частичку тьмы. На протяжении всей эры огня пигмей оставался в тени и распространял тьму через своих потомков. Однако люди были слабы, а продолжительность их жизни несоизмеримо мала. Чтобы исправить это, пигмей однажды обратился к своей великой душе и наложил на своих новых детей метку, называемую Знаком Тьмы. Люди с этой меткой не умирали, а просто теряли свою человечность и становились нежитью. Восстановив утраченную человечность, они могли полностью вернуться к жизни. Потеря и поиск человечности стали уделом людей в этом мире. Даже сейчас лишь тлеют угли, и человек видит не свет, но бесконечную ночь, а среди живых ходят проклятые носители знака тьмы. Пигмей не предусмотрел всех последствий своего поступка. Каждый раз потеря человечности отражалась на психике. Уныние, нарастающая подавленность, отвращение к жизни, пока, наконец, человек не доходил до точки невозврата, безумия. Тех, кто оставил всякую веру и надежду на нормальное существование, прозвали полами. Люди в этой форме не переставали быть нежитью, но сходили с ума. Знак тьмы, наложенный пигмеем, мог стать даром Божьим, но обернулся проклятием. Количество полых росло, А вместе с ним росли страх и отчаяние, как среди людей, так и среди нежити. Это лишь ускоряло процесс упадка. Остался ли пигмей в тени, или сам в конце концов погиб, оставшись безучастным? Этого никто не знает. Как бы то ни было, именно желая сохранить своих созданий, он лишь ускорил упадок. В любом случае, боги, подвергшиеся нашествию нежити и полых, были обеспокоены. Вскоре. Все это подтолкнуло мир к закату Эры Огня и наступлению Эры Тьмы, также известной как Эра Людей. Закат Эры Огня Истинное олицетворение Эры Огня, пламя, каким бы могущественным оно ни было, однажды должно было ослабнуть. Случилось ли это из-за страшного проклятия королевства или просто с течением времени? Кто знает. Несомненно лишь то, что огонь теплился на грани угасания. В Лордране он был уже почти утрачен. Ногой Сид, слепой дракон, не похожий на остальных, давно впал в безумие. Его исследования не увенчались успехом, тогда он стал проводить самые гнусные эксперименты над молодыми женщинами, захваченными по всему королевству. Секрет вечной жизни никак не поддавался дракону Альбиносу, и он бушевал в своих неприступных архивах. Хотя его исследования магии и колдовства позволили сделать несколько интересных открытий, но основной цели Сид не достиг. Он хотел получить то, что все другие драконы имели с рождения – чешую бессмертия. Она позволила бы ему прожить нормальную жизнь среди себя подобных, а не влачить жалкое существование, купаясь в тошнотворном лицемерии под обострастие тому, кто уничтожил его собственный род и стал ему хозяином – Гвину что осталось у Сита. Несбыточная мечта, безумие, смехотворный титул герцога и жалкая башня из слоновой кости. Четыре короля были заняты управлением Новым Лондо, но однажды, движимые жаждой власти и большего могущества, они не смогли отказаться от предложения изначального змея Кааса, известного как Темный Охотник, который вышел к ним из глубин бездны. Короли были совращены тьмой и змеем-манипулятором, а рыцари нового Лонда последовали за ним. Они стали темными духами, жестокими убийцами, жаждущими чужой человечности. Таким образом, человечность Dark Souls играет важную роль. Ее можно найти в частности в качестве определенных предметов, применение которых позволяет персонажу игрока вернуться в человеческую форму. Чтобы остановить новое бедствие, было решено запечатать городские ворота и затопить Новый Лондон. Три хранителя печати позаботились о том, чтобы порождения бездны остались под водой. Некогда процветающий город теперь был обречен на забвение. Хранители печати подчиняются приказу Гвина. Кроме того, они выглядят впечатляюще. Одеты в и платья, напоминающие об инквизиции. Однако Каас тоже вел активную деятельность в Алла-Чили, королевстве магов, расположенном недалеко от Лордрана. Соблазнившись манипуляциями изначального змея, человек по имени Манус стал отцом бездны, сеющим разрушение в окрестных регионах. Тем самым он послужил целем Кааса, который продолжал управлять людьми словно марионетками. Для расследования происхождения напасти Гвин отправил в Лоачиль трех членов своей личной гвардии: Арториаса, Сиаран и Гоха. Нежить и полые появлялись повсюду, даже в самых отдаленных уголках Таралунда, где Гвин и его дядя Лоид когда-то основали религию Белого Пути, целью которой была власть над людьми. Мужчины и женщины больше не умирали, облуждали в царстве богов, как ничтожные еретики оскверняющие их священные земли. Некоторые из них просто сходили с ума, другие становились особенно агрессивными. Ситуация тревожила богов, которые больше не чувствовали себя в безопасности, а потому должны были действовать. Тем временем под землей в величественном городе Изолит ведьма, владеющая душой жизни, пыталась воссоздать первое пламя, вновь разжечь огонь, который вот-вот должен был погаснуть. Благодаря близкому родству с Хаосом, связанному с ее великой душой, она породила пламя Хаоса. Хаос сам по себе является результатом неудавшейся попытки воссоздать первое пламя. Никакое родство с Хаосом в игре не упоминается. Однако ведьма утратила контроль над своим новым творением, а ее душа была серьезно повреждена. Ведьма Изолита превратилась в ложе Хаоса, первоисточник всех демонов. Ужасное пламя хаоса поглотило древний подземный город Изолит. Гвин попытался вмешаться, послав туда часть своей армии, чтобы остановить распространение зла, но его рыцари не могли сражаться. Они либо сходили с ума, либо превращались в демонов. Однако новая беда осталась под землей и не достигла поверхности. Ведьма не только не восстановила огонь, но и породила пламя хаоса что вызвало чувство безысходности у сторонников Гвина, теперь терзаемых сомнениями. В надежде остановить падение мира, Гвин взял на себя инициативу и отправился в горнило первого пламени, священное место, где продолжал гореть первородный огонь. Для его защиты он отправил туда своих серебряных рыцарей, а затем пожертвовал собой, чтобы возжечь угасающий огонь. Гвин сгорел дотла, чтобы напитать пламя своей силой и отсрочить момент, когда оно погаснет. Так он стал повелителем пепла. Доспехи серебряных рыцарей со временем обуглились от разогревшегося огня, поэтому их прозвали черными рыцарями. Они поселились недалеко от горнила первого пламени, чтобы продолжать защищать своего павшего повелителя. Боги решили покинуть Анор-Лондо, оставив проклятое королевство вслед за его правителем. При поддержке нескольких солдат, в том числе капитана Арнштейна, младший сын короля Гвиндалин стал защитником города. Пророчество об избранном мертвеце. Жертва Гвина вернула огню часть силы, но не остановила его угасания. Вскоре появился и второй изначальный змей, старый знакомый Кааса, темного охотника Фрамт который, похоже, не разделял убеждения другого змея. Если Каас посвятил свою жизнь бездне и тьме, то Фрампт, напротив, стал союзником последнему защитнику огня, Гвиндолину. С целью увековечить эру огня, сократить влияние тьмы и остановить прирост полых, они вместе разработали план масштабных манипуляций. Сначала было создано так называемое «пророчество», П предназначавшейся для тщательно отобранного, доверчивого, но надежного и невинного человека, который подвергнется испытаниям и будет обучен, чтобы стать достаточно сильным. Ему было предначертано продолжить дело Гвина и, как сделал тот пожертвовать собой, навсегда связав свою душу с пламенем. План казался простым, однако кандидата для его исполнения нужно было поискать. К сожалению, В окрестностях почти никого не осталось. Люди нежить с каждым днем все больше впадали в отчаяние. Так и родилось пророчество об избранном мертвеце. Да, воистину нежить заклеймена знаком тьмы. И в этих краях нежить сгоняют и ведут на север, где они будут томиться в заключении до конца дней. По приказу Гвина и Белого пути, большинство представителей нежити содержалось в специальном месте в одном из северных регионов, ожидая, когда их нескончаемое существование сведется к безумию. Лишь немногим удалось бежать из этой тюрьмы и попытать удачу в поисках лучшей жизни. Упрямство этих доблестных беглецов сделало их хорошими кандидатами для исполнения пророчества и повторения жертвы Гвина. Фрампт, прозванный королевским искателем, был рад. Спустя тысячу лет после начала поисков очередного повелителя пепла на горизонте, наконец, появился претендент. Таков твой удел. Именно в этот момент и начинается сюжет Dark Souls. Сюжет Dark Souls. Бегство из прибежища нежити и прибытие в Лордран. Одна из множества камер, где лежит один из множества узников. Персонаж под управлением игрока никто. Он, как и остальные, просто ждет конца своего существования. Внезапно в проеме над ним появляется таинственный рыцарь и сбрасывает на землю труп, на котором герой находит ключ от камеры. С этого и начинается приключение. Сначала, вновь обретшая свободу нежить проходит быстрое обучение а затем встречается со своим благодетелем, неким Оскаром из Асторы, который находится при смерти. Именно он рассказывает игроку о пророчестве, которое еще недавно пытался исполнить сам, но потерпел неудачу. Таинственный спаситель знает, что до превращения в полово ему осталось совсем немного. Он вручает освобожденному флягу с эстусом, бесценный целебный предмет, и объясняет первое задание. Сбежать из прибежища нежити, и отправиться в страну богов, где герой должен позвонить в два колокола пробуждения. Колокола в два, но Оскар говорит герою только об одном из них. С тем, кто нанес Оскару ранение, нежить встретится несколько мгновений спустя, в первой в игре настоящей схватке. В Лордран, некогда бывшей королевством богов Эры Огня, путешественник попадает на спине огромной вороны. На самом деле, ворона уносит героя в своих лапах. В древних мифах вороны часто выступали в роли посланников богов, в кельтской мифологии они даже обладали пророческими способностями. У греков ворон иногда сопровождал бога Аполлона, чья лук и стрелы символизировали солнце и солнечные лучи, что говорит о высоком уважении к этой птице. Неудивительно, что разработчики игры – Выбрали именно ворона с черным оперением для перевозки избранника пророчества в Лордран. Птица высаживает героя в храме огня, в спокойном месте, где пока что живут несколько людей, еще не потерявших рассудок. Эта локация становится своего рода убежищем для героя и кажется тихой пристанью в разрушающемся мире. Отсюда игрок может отправиться в разных направлениях. Путь к новому Лондо – и его несокрушимым призраком кажется слишком рискованным. Путь, ведущий в катакомбы, кишащий скелетами, которые воскресают вновь и вновь, не выглядит более обнадеживающим. Тогда герой отправляется в город нежити. Колокола пробуждения В нежити Лордрана уже почти не осталось ничего человеческого. Ее представители агрессивны, неконтролируемы, и полностью лишены каких-либо жизненных черт, они стали полыми. Однако в храме огня игрок встречает и здравомыслящих людей, например, циничного и угрюмого незнакомца с отчаянным взглядом, облокотившегося на колени, благочестивого паладина белого пути или странную молчаливую женщину, сидящую в своей камере и утверждающую, что она хранительница огня. Вновь обретя жизнь, избранный чувствует себя сильнее. Помогает ему в этом человечность, предмет, который можно найти у мертвеца, лежащего на краю колодца. Теперь он снова человек, а его кожа больше не гниет, как это было в начале пути. Все было бы хорошо, если бы не полые, населяющие древний город нежити. Казалось бы, несколько ударов топором и проблема решена. Однако при первой же передышке у костра они нападают на героя снова. Клинок Избранного никогда не устает. Позвонить в первый колокол Пробуждения кажется простой задачей. Он возвышается над церковью в уезде Нежити. Колокольню яростно защищает группа горгулей, которые в конце концов терпят поражение благодаря помощи, оказанной Избранному, солнечным рыцарем Салером и Засторе. В лорд раздаётся раздается звук колокола, а значит пророчество все ближе к исполнению. Дневной свет освещает колокольню. «Вас славь солнца!» – произносит Солер, и герой спускается ниже, под землю. Там он встречает гораздо более свирепых и коварных противников, чем на поверхности. В подземельях царит густая тьма, а избранного ждут неизлечимые проклятия, яд и бесчисленные ловушки. Ему придется серьезно потрудиться, чтобы добраться до великой топи в чумном городе а затем и до владения ведьмы Хаоса Квилик, дочери легендарной ведьмы Изолита. После победы над этой женщиной-пауком открывается путь ко второму колоколу. Когда прозвучит его звон над землей, великаны крепости Сена, потянув за массивные цепи, поднимут ее ворота, что откроет путешественнику проход к крайне недоступному городу богов Анорлондо. Пророчество исполнится. После этих событий в Храме Огня появляется Фрамт, поскольку избранный показал, на что способен, позвонив в оба колокола пробуждения. Пришло время змея встретиться с героем, чтобы поведать ему об истинном предназначении. Великая чаша и ложь об огне. Встреча Фрамта и протагониста, несомненно, является центральным моментом путешествия человека без имени, который, вопреки всему, стал избранником пророчества. Представляясь другом уважаемого повелителя Гвина, змей говорит игроку, что его судьба – связать себя с огнем, тем самым отринув тьму и положив конец проклятию нежити. Для выполнения своей миссии избранному придется найти в Анорлондо драгоценную реликвию – Великую Чашу. Город богов сверкает в своем великолепии. Солнце, пронзая облака своими мощными лучами, освещает сооружение в готическом стиле, от красоты которых захватывает дух. Однако обитатели этого места не очень гостеприимны. Рыцари Гвина, похоже, не хотят отдавать Великую Чашу Первому Встречному. Избранному мертвецу даже придется сразиться с самим капитаном стражи Арнштейном Драконоборцем, одним из четырех личных охранников Повелителя Пепла. В этой непростой битве Солер вновь окажет герою поддержку. После боя избранный встречает Гвиневер, дочь Гвина, ласковую и добрую богиню, которая обладает внушительными размерами даже по сравнению с ее братьями. В награду за смелость и отвагу игрока она отдает ему великую чашу. Однако при первом же воинственном жесте избранного мертвеца, которого охватывают сомнения, принцесса оборачивается иллюзией. План Фрампта был бы идеальным, будь избранной более доверчив к этой ненастоящей богине, слишком дружелюбной для жестокого мира игры. Настоящая Гвиневер, согласно легенде, вместе с другими богами решила покинуть Анорлондо, как только узнала о закате Эры Огня. Солнце над городом богов исчезает одновременно лже-гвиневер, погружая мир в непроглядную мглу. Таким образом, игрок остается один, терзаясь множеством вопросов и теряясь во тьме, как в прямом, так и в переносном смысле. Теперь, когда пророчество Фрампта кажется не просто ложью, но и гнусной манипуляцией, перед избранным открывается новый путь. В поисках истины он продолжает свое путешествие, желая раскрыть секреты умирающего мира, пока не приходит в затопленный город Новый Лондо. Хранитель печати Ингвард узнает, что избранный владеет великой чашей и отдает ему ключи от печати, предупреждая о четырех королях и темных духах, обитающих в черной пустоте бездны и жаждущих чужой человечности. С помощью ключа избранный активирует механизм слива воды, что веками скрывал город, являя путь в темную бездну. Путешествовать по ней герою позволяет кольцо Арториаса, найденное ранее в Саду Темных Корней. Оно дает возможность отправиться к четырем королям, извращенным тьмой существам, веками таившимся в глубинах бездны. Выглядят они опасно, и это оправдано. Битва, избранного с четырьмя королями, не из простых. Даровав вечный покой тем, кого сложно было назвать людьми, герой встречает второго изначального змея. Кааса, темного охотника. В отличие от лжеца и манипулятора Фрампта, Каас утверждает, что говорит нежить и правду. Он начинает свой рассказ с откровения. Предок избранного, пигмей, стал обладателем темной души. В отличие от трех других повелителей, восставших против древних драконов и начавших огонь, огня, первый человек стоял в стороне и ждал, пока огонь не угаснет и не уступит место тьме. Рассказав о происхождении человеческой расы, Каас заявляет, что он больше не верит в эру богов и тем более в жалкое пророчество, звучащее тысячу лет. Он хочет начать новую эру, эру тьмы, фактически эру людей. Каас поручает избранному мертвецу новое задание – наполнить великую чашу самыми могущественными душами, душами четырех королей и предателя Сита разделивших между собой части души света, а также душами двух других повелителей Нита и Ведьмы Изолита. Это откроет дверь в горнило первого пламени, где игрока ждут Гвин и его черные рыцари. Задание игрока не зависит от того, чью сторону он выберет – Кааса или Фрамта. Избранный оказывается перед сложной дилеммой – Довериться Фрампту его пророчеству, чтобы стать преемником Гвина и продлить Эру Огня на долгие века, или послушать Кааса и начать Эру Людей, став Повелителем Тьмы, исполнить волю пигмея, прародителя всех людей. Финальный выбор. Как только Избранный соберет великие души и наполнит Великую Чашу, он сможет войти в горнило Первого Пламени. Это место поражает воображение своими размерами, но представляет собой руины. Оно в упадке, как и само пламя. Рыцари на страже выглядят, как пустые доспехи, покинутые хозяевами. В конце пути героя, цель которого сильно изменилась с момента пробуждения в прибежище нежити, ждет Гвин. На месте избранного мог бы стоять его спаситель, Оскар, если бы был тем, кого предсказывало пророчество, и не погиб от руки демона, стража прибежища. Прежде чем пересечь последнюю завесу тумана, знаменующую конец путешествия и, возможно, начало новой эры, избранный вновь встречается с солнечным рыцарем. Если предыдущий его спаситель, Оскар, преждевременно скончался и не смог рассказать больше о пророчестве Фрампта, Солер, похоже, намерен идти за героем до конца. Во всяком случае, он сопровождает избранного мертвеца на всех основных этапах его пути, словно мотылёк следующий за светом. В истории этого персонажа многое сокрыто тайной, но одно можно сказать наверняка. Появляясь в нужном месте в нужное время, он напоминает ангела-хранителя, оберегающего героя. Как ни странно, битва с повелителем Пепла оказывается гораздо менее трудной, чем ожидалось. Гвин потерял былое могущество. Этот противник должен был обладать ростом и силой богов, но теперь больше похож на обычного высокого мужчину. Возможно ли это? Быть может, он простой человек, когда-то подвергшийся манипуляциям Фрампта, желающего сделать из того нового повелителя пепла. Доказательств этому нет, но ведь такое возможно? Рассматривая эту теорию, можно даже представить, что вот уже много веков огонь живет только лишь силами непрерывной вереницы людей, которыми с помощью выдуманного пророчества манипулирует Фрампт заставляя их жертвовать собой, чтобы разжечь пламя. Таким образом, Гвин мог быть давно уже мертв. В любом случае, Хранитель Огня, являющийся главным боссом, слишком мал и слаб, чтобы сравниться с бывшим Повелителем Света. Одержав победу над последним противником, избранный должен сделать выбор – стать Повелителем Пепла и продлить Эру Огня или принять судьбу Повелителя Тьмы – чтобы, вопреки словам Фрампта, завершить цикл и начать эру людей. Таким образом, в Dark Souls две концовки и две разные судьбы героя. Все зависит от желания игрока. Желание – одна из тем, затронутых в Dark Souls 2. Финальный выбор устроен несколько иначе, чем в Demon Souls, даже если в обоих случаях игрок выбирает между смертью и божественным статусом однако от решения в Dark Souls зависит продление нынешней эры или, напротив, наступление следующей, а потому имеет большое значение для многих существ. В отличие от первой игры Souls, герой борется не только за себя, но и за выживание своего вида, за достоинство слабых. Выходит, что выбор стать повелителем тьмы кажется лучшим возможным исходом для нежити, а жертва огню лишь откладывает конец эпохи до прихода следующего избранного мертвеца, под управлением другого игрока, также подвергшегося манипуляциям. Цикл может повторяться бесконечно, но его повторение лишь отсрочит неизбежный переход к тьмы, пока один из избранных не поверит речам Кааса и не решит положить конец затянувшемуся фарсу. Персонажи Dark Souls. Гвин. Всемогущий бог Гвин один из великих мифологических героев Dark Souls а также персонаж, на которого нацелен меч героя в финале. В игре мы видим Гвина только дважды. Сначала он на несколько секунд появляется во вступительном ролике, а затем предстает перед нами в качестве противника в финальной битве, давая возможность полюбоваться его огромной седой бородой и длинными волосами, которые украшает великолепная корона с шипами. Однако слава идет впереди Гвина. О нем постоянно говорят, его заслуги превозносят. В конечном итоге Повелитель Света является главным героем игры. Он ни разу не показывает своего лица, но участвует в каждом элементе истории. Кто же он? Гвин – одно из четырех существ в эру древних, нашедших в первом пламени великие души. Он стал Повелителем Света, но вместе со своим народом продолжал скрываться от драконов, в то время господствующих на земле. Чтобы противостоять им, он собрал армию верных и храбрых рыцарей. Гвин вместе с армией, Нита, ведьмой Изолита и предателем Ситом положили конец правлению драконов. Повелитель света был одержим огнем. Рожденный быть лидером, он вызвался контролировать эту грозную силу и дать начало эпохе процветания, эри огня. Тогда на смену серому и пустому миру драконов пришли роскошь, богатство, искусство и изобретения. В Лордране, новом королевстве, основанном повелителем света, жили умелые и отважные боги. Король королей также построил город Ванор-Лондо для своей семьи и друзей. Впоследствии Гвин воспитал троих детей. Первенец, имя которого осталось неизвестным, стал богом войны. После него на свет появились дочь Гвиневер и сын Гвиндолин, последний известный член королевской семьи – дядя Гвина, лойд изображение которого отчеканено на монетах. В далеких землях Таралунда вместе со своим племянником Ллойд основал ковенант Белого Пути, целью которого было нести в мир слово короля Гвина. Ковенанты в те времена были популярны, поскольку среди прочего позволяли наставлять на путь истинный новых жителей, приходящих в Лордран, людей. Эти немногочисленные низшие существа казались слабыми, но вызывали у Гвина страх, ведь в них была частичка тьмы – человечность. Знал ли он тогда о планах пигмея, владельца темной души, предвестника тьмы? Знал ли, что скоро огонь может угаснуть? Нельзя сказать наверняка. Легенда не объясняет, почему Гвин так боялся людей. С другой стороны, человечность, особенно хорошо горящая в огне, могла подпитывать его снова и снова. С помощью ковенантов и лжи Гвин контролировал растущую популяцию людей. Он верил, что огонь будет вечным. Но его свет начал угасать. Известно, что было дальше. Безумие Сита, падение четырех королей нового Лондо и проклятие нежити, напугавшее Гвина, в конце концов подорвали уверенность повелителя света. Чтобы не пасть в пучину отчаяния, он принял решительные меры. Сначала Гвин вновь устроил геноцид, второй после убийства драконов. Затопил новый Лондо. Этим ужасным и бесчестным поступком король королей показал свое истинное лицо, проявив себя как тиран. Гвина также мало заботили жизни его солдат. Не колеблясь перед лицом опасности бездны и пламени хаоса, он посылал своей армии волочиль и изолит, откуда, разумеется, не вернулся никто. В конце концов, Гвин оказался перед лицом угасающего огня, ставшего единственным и последним ориентиром во мраке его жестокого правления. Король пожертвовал собой и в результате взрыва связал себя с пламенем. Он стал повелителем пепла и посвятил свою угасающую жизнь защите и разжиганию огня. Но действительно ли Гвин ждет игрока в горниле первого пламени? Не заменил ли его один из людей, поддавшихся манипуляциям изначального змея Фрампта? Одно можно сказать наверняка. В Анорлондо находится гробница Гвина. По крайней мере, если верить его сыну Гвиндолину. Эта деталь позволяет предположить, что финальным боссом игры является вовсе не Гвин, а другой человек, поверивший Фрампту. Тот факт, что враг, ожидающий в горниле первого пламени, не отличается сверхчеловеческими размерами, также подтверждает эту теорию. Нита Нита, первый из мертвых, является одним из четырех обладателей великих душ, а именно души смерти. Этот персонаж, известный также как повелитель могил, представляет собой бесформенное нагромождение скелетов. Тело его частично скрыто темным плащом, в руке Нита держит массивный костяной клинок. Информации об этом странном и загадочном персонаже немного. Несмотря на участие в борьбе с драконами, Нита, похоже, не проявил особого интереса к плану Гвина по созданию процветающего королевства богов. Он предпочел переселиться в темные глубины катакомб и основать собственную империю вдали от интриг Эры Огня. Однако есть детали, которые указывают на другую сторону существования повелителя могил. Прочитав описание некоторых предметов, найденных в катакомбах, можно сделать вывод, что душа смерти принадлежит Нита уже не полностью. Частью этой силы теперь владеет некромант, обитающий под землей. В надежде спасти своих жену и сына от проклятия, предположительно от бесконечной жатвы падших душ повелителем могил, он украл частицу души Нита и использовал этот образец в темном эксперименте, позволившем некроманту объединить свою семью в одном теле. Получившееся существо прозвали Вихрем. С этим боссом игрок сталкивается в катакомбах. Он носит три маски. Маску отца, надев ее можно увеличить количество носимого снаряжения. Маску матери, увеличивает здоровье. И маску ребенка, ускоряет восстановление выносливости. Вихрь также украл у Нита обряд возжигания, позволяющий поддерживать пламя костров, которые можно найти в каждой локации Dark Souls. Благодаря возжиганию повышается их эффективность, что дает игроку возможность наполнить больше фляг эстуса. Первоначально обладавший силой огня, Нита был тесно связан с Гвином и Ковенантом Белого Пути, одним из основных занятий которого было зажжение поддержания пламени костров, возгорающихся, как мы помним, от человечности, в частности, собранной от людей, утративших ее и ставших нежитью. Именно сбором человечности вполне мог заниматься бог смерти. Лишившись обряда выжигания, Нита ослаб. Во время боя с этим боссом вокруг его огромного тела можно увидеть белую ауру. Это сразу вызывает ассоциации с твердой человечностью, которую можно носить в инвентаре. Несмотря на то, что Нита наполнен человечностью, лишенный обряда выжигания перед кострами он бессилен. На связь между Нитой и Белым Путем указывает еще одна деталь. Член этого ковенанта, паладин Лерой, может быть призван игроком для сражения с Вихрем, но приблизившись к логову Нита, он становится агрессивен, словно пытаясь защитить территорию чужаков. Доказательство же того, что Вихрь обладает бесспорным талантом к некромантии, его двойники, созданные для охраны территории Повелителя. Однако, учитывая историю некроманта, не являются ли эти двойники скорее тюремщиками Нита? Скелеты, которых мы часто встречаем в его обители, похоже, тоже поклоняются вихрю. В катакомбах мы даже можем найти статую жены некроманта с их сыном в руках. Власть в этом месте точно сменилась. Нита, кажется, утратил былое величие. Вихрь же с каждым днем только укрепляет свое положение благодаря силе, украденной у своего бывшего хозяина. Ведьма Изолита Третья из повелителей, объединившихся против драконов эры древних, ведьма Изолита завладела душой жизни, источником энергии, называемой хаосом. Она родила семь дочерей, которых прозвала дочерями хаоса и обучила их магии огня. Благодаря учению ведьмы, у ее старшей дочери Квиланы появились способности к пиромантии. Когда пламя начало угасать, ведьма Изолита вместе со своими дочерьми попыталась воссоздать его с помощью магии. Но они потерпели фиаско. Возгоревшееся за счет силы хаоса пламя вырвалась из-под контроля ведьмы и поглотила ее душу. Она стала ложем хаоса. Тело ведьмы слилось с корнями гигантского дерева, возле которого она стояла. Это может показаться странным, ведь город Изолит находится под землей, однако там растут корни множества огромных деревьев эпохи древних. Вероятно, дизайнеры FromSoftware вдохновлялись храмом анкор ват в Камбодже, где гигантские фикусы соседствуют с каменными сооружениями. Ведьмы понимали и уважали силы природы, поэтому город Изолит был создан в гармонии с растениями, которых они считали самостоятельными божествами. Благодаря потокам лавы и сильному жару, этот построенный глубоко под землей город стал идеальным местом для развития искусства пиромантии. Во время своего превращения в ложе хаоса ведьма Изолита носила под сердцем дитя. Однако катастрофическая метаморфоза не помешала ей подарить тому жизнь. Она родила восьмое дитя, на этот раз мальчика, который делал свои первые шаги по раскаленной лаве. Ребенок рос и развивался, несмотря на окружающий огонь, но пламя хаоса, непреднамеренно созданное его матерью, пугало малыша. Чтобы помочь брату, дочери ведьмы подарили ему волшебное кольцо, позволяющее контролировать страх. К сожалению, однажды сын ведьмы потерял этот драгоценный предмет. Тогда пламя поглотило его как много лет назад поглотила его мать. Он превратился в первого в этом мире демона, безобразного, неутомимого воина. Хаос не собирался останавливаться, довольствуясь малым. Орудие безжалостной судьбы, однажды ударив по этому большому семейству магов, впоследствии он уничтожил большую часть дочерей, ведьмы. Пигмей Пигмей – последний из тех, кто получил великую душу, найдя темную душу, ту самую Дарксол, и став первым человеком, предком всех тех, кто населяет Лордран и близлежащие территории. Пигмеи не волновали ни планы Гвина о величии, ни грядущая эра, более того, он даже не присоединился к остальным троим повелителям в борьбе с драконами, предпочтя остаться в стороне. Спустя века после победы над драконами, люди были уже повсюду у каждого из них, как и у представителей других народов была душа. но особенность людей заключалась в том что они обладали человечностью маленькой частичкой тьмы. несмотря на это в отличие от непобедимых богов эры огня люди были хрупки и их жизнь быстро угасала по мнению пигмея даже слишком быстро поняв слабости человечества он использовал свою великую душу чтобы создать знак тьмы и наделить им каждого из своих потомков. Благодаря этому дару люди больше не умирали, а просто становились нежитью, при этом имея возможность вернуться в прежнюю живую форму. Казалось, что вопрос выживания виды решен, и пигмей вновь отступил. Прородитель людей слишком много раз использовал темную душу, обеспечивая себе долголетие, а потому вскоре жизнь его стала угасать. Никто никогда более не слышал об этом маленьком существе. Пигмей снова канул в забвение, из которого так и не вышел. Пигмей удивительно похож на голума из «Властелина колец». Оба персонажа малы и ничтожны, они ужасно скрытны, хотя и обладают силой, способной изменить мир. Если рассмотреть характер пигмея вне контекста «Дарк Souls, угасание огня, предвещающее конец нынешней эры и возможное наступление эры тьмы, этот персонаж не покажется злым. В конце концов, возможно, он стремился не к свержению правящей власти, а лишь к сохранению собственного вида в опасной для него среде. Желал ли он помочь своему роду, не задумываясь о последствиях для остального мира, или хотел положить конец правлению богов? Обе версии могут быть правдой. Кроме того, можно предположить, что замысел изначального змея Кааса начать Эру Тьмы заключался в том, чтобы сыграть на страхе богов, который вызвало проклятие нежити. Ушедший или давно умерший пигмей, возможно, даже не знал о действиях змея. В любом случае, довольно трудно представить себе существо, полное забот о своем народе, в роли палача целой эпохи. Согласно другой теории, все гуманоидные существа, до появления огня, обитавшие под землей, на самом деле принадлежали к тому же виду, что и пигмей. Вступительный ролик игры показывает нам, что подземные жители были так же хрупкие и хилы, как и пигмей, и были такого же роста. Обязаны ли боги, великаны и ведьмы своими внушительными размерами воздействию света и силе огня? Возможно, в сравнении с ними обладатель темной души кажется таким маленьким только потому, что не вырос, поскольку оставался в стороне от событий и не подвергался силе огня. Выбор пигмея не участвовать в событиях может быть связан с тем, что он сам считал себя тщедушным существом, которое, чтобы выжить в опасной враждебной среде, привыкло полагаться лишь на собственные возможности. Это форма эволюционного эгоцентризма, когда индивид в первую очередь заботится о собственном спасении и только затем о сохранении своего вида. Фрамт и Каас Фрампт и Каас играют очень важную роль в игровой вселенной, однако у нас нет никакой информации об их истинной природе. Мы знаем их просто как изначальных змеев, гигантских рептилий с двойным рядом крупных зубов и человеческими чертами, чьи головы украшены двумя странными свисающими придатками. Даже не зная об их происхождении, мы можем точно сказать, что история змеев берет начало задолго до эры древних. Возможно, Они существуют с самого сотворения мира и являются примитивными богами. Фрампт и Каас преследуют совершенно противоположные цели, каждый поддерживает своего чемпиона. Фрампт Гвина и Свет, Каас Пигмея и Тьму. Оба повелителя для змеев не больше, чем пешки, поскольку в действительности они играют судьбами своих собеседников уже на протяжении тысячелетий. Фрамта прозвали королевским искателем не просто так. Стремясь продлить эру огня, он ищет преемника короля-королей, связавшего себя с пламенем и ставшего повелителем пепла. Именно этот змей придумал так называемое пророчество об избранном мертвеце, легенду, благодаря которой искал кандидатов, готовых пожертвовать собой, чтобы снова возжечь огонь. Чтобы испытать своего чемпиона, Фрампт поместил в город Анорлонда лондо великую чашу, предназначенную для сбора великих душ, воссоединение которых откроет путь к первому пламени, охраняемому Повелителем Пепла. Претендент должен доказать свою ценность и показать, на что способен, одержав победу над могущественными противниками, душами которых необходимо завладеть. Чтобы довести свою мистификацию до совершенства, змей обратился за помощью к сыну Гвина, последнему оставшемуся в Анор-Лондо-богу Гвиндолину. Вместе они создали фантом, заставляющий людей поверить в присутствие Гвиневр, сестры Гвиндолина, известной как Принцесса Света. Они также создали иллюзию яркого солнца, освещающего Анор Лондо, что на самом деле погружен во мрак темной луны. Казалось, для манипуляции будущим избранным и поддержания его мнимого стремления к добру, все уже было готово. Однако для того, чтобы он получил шанс войти в город богов, Необходимо было создать ряд испытаний. С этой целью Фрампт решил закрыть ворота крепости Сена, защищающие проход в Анурлондо, и приказал поставить колокола в надежно охраняемых местах. Он начал распространять пророчество, а затем погрузился в глубокий сон в ожидании оглушительного звона колоколов пробуждения. Даже если план Фрампта был действительно таков, нет никаких доказательств, что Гвин знал о его действиях. Кто знает, не стал ли сам Повелитель Света жертвой манипуляций змея. Фрампт не говорит о своих истинных намерениях. Что, если он и есть создатель первого пламени, за которым следит с начала времен, используя всевозможные ухищрения, чтобы защитить мир от тьмы? Каас, темный охотник, появится в игре только в том случае, если вы сомневаетесь в словах Фрампта. Встретить второго изначального змея можно, только поняв, что на самом деле стоит за историей мира. Таким образом, вполне можно закончить игру, так и не встретив Кааса, а значит, так и не поняв суть и сюжет Dark Souls. Второй змей прячется глубоко в бездне, под Новым Лондо, впервые игрок сможет поговорить с ним после битвы с четырьмя королями. В дополнение, Арториосов of the Abyss Мы также узнаем, что давным-давно под влиянием Кааса попал человек по имени Манус, живший в регионе алла -Чиль. Он стал отцом бездны. Согласно тому, что говорит Честер из алла под влияние Кааса попали жители алла которые до встречи с изначальным змеем увлекались экспериментами с бездной. Каас лишь дал им источник еще большей силы и показал, как им пользоваться. Напомним, что бездна представляет собой небытие, которое очень давно появилась из тьмы. К происхождению бездны мы вернемся позже, когда будем говорить о Манусе. Речи Кааса ставят под сомнение многие вещи, все в игре говорит об угасании пламени. Логично, что его возрождение станет для игрока правильным поступком, так он выполнит возложенную на него миссию. С другой стороны, конец эры огня означает начало эры тьмы, С детства мы привыкли считать тьму противоположностью света. Позиция дуализма заставляет нас ассоциировать эру тьмы с пришествием зла. На самом же деле, в Dark Souls нет манихейства. Эра тьмы – просто эпоха людей, чтобы не говорили нам наши убеждения, а персонаж игрока – представитель угнетенной человеческой расы, которому был дан шанс переломить ход событий в пользу своего вида, дав начало новому порядку. Только при встрече с Каасом по-настоящему раскрывается главная тема Dark Souls – принятие своего происхождения. По иронии судьбы, игрок встречает змея под городом Новый Лондо, некогда населенного людьми, которые были жестоко убиты богами. Анализируя информацию, он задается вопросом об истинной цели своего попадания в Лордран. Игроку предстоит решить, кому из змеев довериться – Поверит ли он теперь речам Фрампта, желающего предотвратить упадок умирающей расы, что когда-то господствовала на земле? Или перейдет на сторону Кааса, чтобы служить человечеству? Таким образом, перед избранным, чья судьба, казалось, еще недавно была понятна, неожиданно открываются два противоположных друг другу пути. Теперь он волен выбирать. Однако игроку стоит быть осторожным. Возможно, что соперник Фрампта Каас лишь говорит избранному то, что он хочет услышать, и также использует людей, чтобы начать эру тьмы, как Фрамт использует их, чтобы продлить эру огня. Выходит, что оба изначальных змеи ведут странную игру, манипулируя людьми или даже богами, стараясь не влиять на события напрямую. Они словно боги, тысячелетиями подталкивают обитателей мира к собственным целям так могут ли змеи быть настоящими изначальными богами вселенной Dark Souls? Являются ли фрамты Каас единственными или последними представителями своего вида? Свита Повелителя Света Потомки Гвина Мы знаем, что у Гвина было по крайней мере трое детей. Старший из них был богом войны, но затем отец лишил его божественного статуса. Причины такого решения Гвина остаются неясными. Другая важная информация о первенце Повелителя Света отсутствует. Нам неизвестно его настоящее имя, а единственное, что напоминает о его существовании – медали Света, украшенные солнечным символом, принадлежавшим тому. Единственный способ получить и использовать эти медали – присягнуть на верность Ковенанту Воинов Света, в число которых входит и знаменитый рыцарь Солер из Асторы, помогающий главному герою на протяжении всей игры. Более подробно о Солере мы поговорим позже, но уже сейчас отметим. Некоторые игроки задавались вопросом, не является ли Солер на самом деле первым сыном Гвина, отказавшимся от статуса бога войны, чтобы стать человеком и попытаться исполнить пророчество об избранном мертвеце. Гвиневр, принцесса света, дочь Гвина. В соответствии с обычаями Анорлондо Лондо, она основала квинант, названный Стражами Принцессы. Игрок встречает принцессу, по крайней мере так ему кажется, в ходе своего приключения и получает от нее великую чашу, которую нужно наполнить великими душами, чтобы противостоять Повелителю Пепла. Подношение принцессы символизирует признание героя преемником Гвина. Однако при нападении на это божество внушительных размеров, игрок обнаружит, что на самом деле Гвиневр лишь иллюзия, которую Фрампт использует с целью манипуляции избранным мертвецом. Настоящая принцесса давно покинула город вместе с богом огня Фланом, который приходится ей мужем. С тех пор, как пламя начало угасать, ее никто не видел. И, наконец, Гвиндолин, младший сын Гвина. С самого рождения он был связан с Луной. Это символизирует его зависимость от Солнца, которое олицетворял его отец. Луна сияет лишь потому, что ее поверхность отражает солнечный свет. Период обращения Луны составляет около 29 дней, что соответствует продолжительности менструального цикла. Также является символом женственности, поэтому Гвиндолин был воспитан как дочь. Об этом свидетельствует не только его женское имя, на английском оно произносится как «Гвиндолин», но и описание его снаряжения, с которым можно ознакомиться в инвентаре. Это многое говорит о характере и судьбе младшего ребенка Гвина. Можно ли представить разочарование солнечного божества, уже ставшего отцом двоим детям Солнца, обнаружившего, что его сын родился под знаком Луны? Позор семьи. Изображение Гвиндолина никогда не было среди семейных статуй, его никогда не упоминали в истории. Похоже, отец отрекся от него. Именно месть побудила того создать ковенант клинков Темной Луны. На символическом уровне Темная Луна – то есть лунная фаза, во время которой луна не видна на ночном небе, представляет собой противоположность росту и обновления, разрушение и месть. Несмотря на озлобленность Гвиндолина на отца, он помог Фрамту написать пророчество, которое должно было послужить сохранению огня, а значит и королевства, основанного Гвином. Как единственный бог, оставшийся в Анор-Лондо, он создал иллюзию своей сестры Гвиневр, чтобы заманить в ловушку будущего избранного. Он также унаследовал дело своего отца и двоюродного деда Ллойда, Белый Путь, и продолжил сгонять нежить в северное прибежище. Задачей Гвиндалина было найти кандидатов в избранные и подвергнуть их испытаниям с целью выявить лучшего. Поэтому, как ни странно, все его действия были направлены на продолжение дела отца, которого он так ненавидел. Таким образом, Гвиндолин предстает перед нами как парадоксальный персонаж. Он проявил слабость, став марионеткой Фрамта, божественной силы, гораздо более хитрой, чем он сам. Его ковенант клинков темной луны также посвящен охоте на грешников из списка Велки, богини греха. Другими словами, те, кто поклялся в верности Гвиндолину, будут противостоять жестокому ковенанту темных духов, чьим лидером является Каос. Вечный противник Фрампта. По мнению некоторых, Гвиндолин и Велка со временем стали враждовать. Он хотел мести, она же искала только справедливости. Противоположные взгляды в итоге стали невыносимы для богини греха. Это предположение подтверждается после смерти Гвиндолина от рук игрока. Единственное, что можно сделать, это посетить Освальда из Карима, служителя Велки, чье черное деяние напоминает оперение ворон богини. Обычно, занятый записью убийств и грехов, совершенных Флорд ранее, на этот раз Освальд отрывает взгляд от своих книг и благодарит игрока, который выступил в роли палача Гвиндолина. Стоит также отметить, что младший сын Гвина имеет странное телосложение. Он не отличается большими размерами. Это доказывает, что как боги, так и люди могут быть сложены по-разному. Подойдя к этому персонажу, мы видим множество змей, обвивающих его ноги. Поскольку морфология богов во многом схожа с человеческой, такая деталь кажется весьма странной. Конечно, это может быть небольшим подарком Фрампта, напоминанием тем, кто ему повинуется, о незримом присутствии. Наконец, стоит рассказать об одеянии Гвиндолина. Он облачен в белую мантию, украшенную блестящими аксессуарами. На его полумаске множество золотых лучей, представляющих Солнце, звезду его отца, без которой не была бы видна и Луна. Кажется, что у падшего принца нет собственной личности. Все его черты переняты либо от Фрампта, который манипулирует гвиндалином либо от Гвина, который плохо обращался со своим сыном. Прозвище принца «Черное солнце» еще раз демонстрирует парадоксальность его характера, метание между любовью и ненавистью. В заключении отметим, что Гвиндолин становится хранителем гробницы отца, снова посвящая себя служению Гвину. Арнштейн и Смоуг Все путешественники по Лордрану помнят битву с Арнштейном и Смоугом. Эти двое больше, чем просто легендарные боссы. За ними кроется история Дарк Souls. Арнштейн-драконоборец носит великолепное копье и облачен в золотые львиные доспехи. Отметим, что лев – символ благородства, силы мудрости и чести. Арнштейн – капитан личной гвардии короля, четырех рыцарей, отряд которых был создан еще в начале эры огня. Этому персонажу также доступно использование одной из сил повелителей света – молний. Огромный смолк внешне похожий на китайского Будду – палач. Речь о смеющемся Будде или Хатее. Он не приемлет полумер. Минимальные показатели, необходимые игроку для ношения его снаряжения, колоссальны. Смоук силен как в обороне, так и в атаке, он очень массивен и хорошо владеет своим разрушительным молотом. Его можно назвать психологически неуравновешенным, может быть даже ненормальным. Из-за склонности к каннибализму, Палач, к своему большому сожалению, так и не стал членом личной стражи Гвина. Когда боги отправились в изгнание, Арнштейн и Смоук решили остаться в Анорлондо, не подозревая, что Гвиневер просто иллюзия, и считая честью охранять покоя принцессы. Забавный факт – Фрампт не любит Смоуга. Известно, что изначальный змей может покупать у игрока предметы или души боссов, однако если скормить Фрампту душу Смоуга, взамен он отдаст лишь одну несчастную душу. Смехотворно низкая цена по сравнению с 12 тысячами, которые тот предложит в обмен на душу Арнштейна. Как мы уже говорили в начале этой книги, чтобы действительно понять Dark Souls, необходимо читать между строк. Поэтому мы можем сделать вывод о том, что Смоук был неуправляем, а терпели его только из-за дружбы с известным и уважаемым благородным драконоборцем. Странная связь между двумя персонажами проявляется в середине боя, когда один из двух противников падает под ударами игрока. Если первым падет Смоук, Арнштейн проявит к нему уважение и заберет душу своего друга, спокойно положив руку на его доспехи. Если же первым падет Арнштейн, Смоук, напротив, воспылает яростью и ударит тело Арнштейна молотом, чтобы забрать его душу. Противоположности притягиваются, как инь и ян, создавая невероятные союзы. Теперь вы знаете больше об истории хранителей Анор-Лондо, Арнштейна и Смоуга. Личная стража Гвина Личную стражу Гвина составляют Арнштейн, рыцарь в львиных доспехах, а также трое других воинов. Гоха символизирует ястреб, сиран шершень. Арториас же особенно привязан к волкам. Гигантский волк Сив всегда был его верным спутником. К ним обоим мы еще вернемся позже, когда будем говорить о персонажах Бездны, а пока остановимся на великане Гохе и воительнице Сиаран. Гох – великий лучник из расы великанов. В битве с древними он командовал отрядом лучников, созданным для того, чтобы пробивать драконью чешую. Во всей красе Гоха можно увидеть в дополнении Арториус оф Зеебис, где он значительно ранит черного дракона Каламита, пуская в него огромную стрелу. От этого точного выстрела существо падает на землю, лишаясь возможности снова взлететь, что значительно ограничивает его передвижение. Это дает игроку шанс победить чудовище. В битве с драконом Гох демонстрирует стратегию своего отряда лучников, который действовал вместе с армией Гвина, в особенности с отрядом под командованием Арнштейна-драконоборца. Когда древние пали, наступил мир а лучник Гох долгое время держался в тени. Позже, вместе со своими спутниками, он был отправлен в Аллачиль для расследования событий, произошедших в бездне. Однако вскоре он покинул друзей и поселился в смотровой башне неподалеку от места обитания высшего дракона Коламита, которого боялись даже в Анорлондо. Со временем великан ослеп, но продолжал терпеливо наблюдать за своим давним противником или скорее чувствовать его пока не появился избранный, готовый помочь ему победить дракона. Слепота ни капли не помешала Гоху. Когда пришло время, он смог выпустить стрелу точно в цель. Поскольку события волочили, происходили задолго до событий основной игры, можно предположить, что на момент начала основной кампании Гоха уже нет в живых. У кузнеца-великана Анор Лондо, который, несомненно, является одним из старых друзей лучника, Мы можем найти его драгоценное кольцо с ястребом. Сиоран, единственная женщина в отряде Гвина, более скрытна, чем ее спутники. Она вооружена острыми отравленными кинжалами и действует осторожно, но жестоко. О Сиоран известно мало, но мы знаем, что она была очень близка с Арториусом, и этому есть два доказательства. После победы над Арториусом волочили мы видим Сиоран на коленях. Она плачет и просит отдать ей душу поверженного. К тому же, спустя годы после событий в алла во время сюжетной кампании Dark Souls, мы можем найти ее кольцо. Оно находится в саду темных корней за могилой Арториаса. На кольце воительницы изображен шершень, жалящий словно стремительные и смертоносные кинжалы Сиарон. Первый кинжал называется Золотым Следом и обладает силой света. Второй же – темный серебряный след несет силу тьмы. Герцогство. Ногой Сид. Сид принадлежит к древней расе драконов. Врожденные дефекты, из-за которых он не похож на других представителей своего народа, сделали его посмешищем. Сид слеп, а его конечности деформированы. Он выглядит нелепо. Однако главным недостатком этого дракона является полное отсутствие чешуи бессмертия, массивных каменных пластин, покрывающих кожу драконов и обеспечивающих им практически полную неуязвимость. Гладкая белая кожа альбиноса Сита сделала его изгоем. Под гнетом презрения сородичей он предал собственный вид. Вместе с новыми повелителями – Гвином, ведьмой Золита и Нита – Сит участвовал в жестокой битве, положившей конец Эри Древних. После победы над своими сородичами, Ногой Сид остался рядом с повелителем света, предложившим ему часть своей великой души и титул герцога нового королевства. Дракон построил имение, расположив его на возвышенности, а свою дальнейшую жизнь посвятил научным исследованиям. Сначала их целью было изучение чешуи бессмертия, однако вскоре Сид переключился на создание кристаллов, которые в сочетании с душами породили магию и заклинания. Следует отметить, что эзотерика, оккультизм и волшебство в серии Souls вещи очень конкретные. Не стоит путать чудеса и магические заклинания. Чудеса имеют божественное происхождение, заклинания же являются результатом экспериментов обитателей мира. Так было и с магией Сита, которую он открыл благодаря взаимодействию души кристаллов. Среди созданных им заклинаний, в частности, есть окаменение, ставшее его визитной карточкой – и стоявшие у самых истоков магии и волшебства. Вероятно, авторы говорят о том, что в Dark Соулс называют проклятием, поскольку именно оно превращает человека в камень. Дело Сита по изучению магии продолжил совет волшебников Алла и Венхеймская школа драконов, находящаяся в соседнем от Лордра регионе. Эксперименты герцога продолжались на протяжении многих лет и породили различных существ в совершенстве владеющих магией таких как Невероятная Лунная Бабочка, охраняющая руины неподалеку от Сада Темных Корней, и тайну Хавала Скалы. После битвы с Лунной Бабочкой можно найти ключ, открывающий дверь к Хаволу в городе Нежити. В своем стремлении к бессмертию Сид завладел изначальным кристаллом, сокровищем, принадлежавшим его собратьям. Как мы знаем, слово «изначальный» также используется для писания змеев Фрамта и Кааса поэтому, скорее всего, отсылает к истокам мира. И хотя, в конце концов, Сид получил от кристалла вечную жизнь, но бессмертие положило конец его свободе. Он был вынужден оставаться рядом с кристаллом, чтобы продолжать пользоваться его силой. Дракон боялся, что сила изначального кристалла угаснет раньше, чем он раскроет тайны его магии. По этой причине Сид с головой ушел в изучение драгоценного сокровища, чтобы скорее понять, как оно работает. Постоянные неудачи только усилили его одержимость кристаллом, он будто поработил дракона. Со временем тома исследования Сита превратили его дом в огромную библиотеку, а затем и в архив с бесчисленными этажами полок, переполненных книгами. Подвал имения Сита был превращен в тюрьму для его подопытных, в большинстве своем непорочных девушек. В этом месте можно обнаружить несколько потрепанных белых платьев, которые, вероятно, когда-то носили святые, а также свитки с чудесами, принадлежавшие слугам принцессы Гвиневер. Сит совсем обезумел. У него появились приспешники, медиумы, имевшие по три пары глаз, что, возможно, компенсировало слепоту дракона. Роль слуг заключалась в отлове людей для экспериментов Сита. Среди несчастных жертв были Сеглинда из Катарины и Заря Алла Чили, пойманные и запертые в кристальных големах, созданных драконом. Их игрок встретит в ходе своего путешествия по миру Дарк Souls. Поиски Нагова Сита продолжались несколько веков, но он так и не смог познать секреты изначального кристалла и источника силы, дарованной его роду. Одного удара избранного мертвеца по кристаллу будет достаточно, чтобы положить конец временной неуязвимости бесчешуйчатого дракона и вскоре прекратить его жалкое существование. Часть могущественной души Гвина, отданная Ситу, будет использована для наполнения Великой Чаши. Присцила, полукровка. Присцила – один из самых загадочных персонажей в игре. Она обитает в нарисованном мире Ариамиса, скрытом и совершенно недоступном для непосвященного игрока месте. Доступ к нему открывает огромная картина в храме Иванорлондо. Чтобы попасть внутрь, нужно использовать хорошо спрятанный предмет – странную куклу. Картина служит порталом в заснеженное место, где не осталось ничего, кроме руин крепости, освещаемых лунным светом. Пресцилла Полукровка охраняет этот мир, и покинуть его, не встретившись с ней лично, невозможно. Девушку описывают как полудракона. Она бледна, одета в тяжелые белые меха, имеет небольшой драконий хвост и довольно внушительные размеры. Все это позволяет предположить, что Присцилла может быть дочерью Ногова Сита. Если отрубить хвост Сита в битве с ним, вы получите большой лунный меч волшебное оружие, свойства которого напоминают бледное сияние нарисованного мира Ариамиса. О матери Пресциллы известно мало. Есть странная теория о том, что это может быть Гвиневр, однако она основана исключительно на том, что актриса Клэр Корбетт озвучила обоих персонажей и кажется довольно неубедительной. Богиня греха Велка, вероятно, более правдоподобный кандидат на роль матери Пресциллы. Эта теория подкрепляется тремя фактами. Во-первых, статуя Велки с ребенком украшает крепость мира Ариамиса. Во-вторых, там же есть несколько предметов, непосредственно связанных с Велкой. Например, ее рапира. Наконец, в окрестностях крепости много антропоморфных ворон, преданных Велке. Согласно легенде, богиня Греха устроила заговор против своих сородичей создав таинственное оружие, перед которым другие боги были почти бессильны. Испугавшись, они запретили изготовление и использование подобных орудий смерти, а затем изгнали велку из круга божеств. Вполне возможно, что нарисованный мир Ариамиса был создан в результате этих событий. Недоступная для обычных людей картина, кажется, является дорогой в мир, где хранится все, что может быть связано с богиней греха. Семейная связь между вилкой и Присцилой, которая является пленницей картины, остается лишь интересным предположением. Присцила выглядит нежным зверем, но на самом деле представляет страшную опасность. Ее боятся все боги. Волшебная коса девушки способна похищать жизнь различных существ, населяющих лордран, особенно богов. Она так и называется – коса отнятия жизни. Таким образом, Пресцилла является неким подобием кельтского анку, размахивающего своей большой косой или в более широком смысле мрачного жнеца из современного западного фольклора. Иными словами, смерть с косой. Теперь, когда мы знаем об опасностях, таящихся в нарисованном мире Ариамиса, существование этого места обретает смысл. Это тюрьма, куда ссылают отступников и других опасных существ, способных навредить правящим богам Анорлондо. Является ли Пресцилла дочерью Велки или нет, она одна из них и теперь присматривает за нарисованным миром, как нежная и юная богиня смерти. Связанные с бездной. Бездна представляет собой отдаленное место в недрах земли. Она изменчива. Протяженность бездны пропорциональна влиянию, которое она оказывает на мир. Это непостижимое ничто скрывает в себе тьму который питается изначальный змей Каас. Он действительно живет в бездне и посвящает свое существованию привлечению, искушению и развращению все новых и новых жертв. Четыре проклятых короля Нового Лондо В расцвет эры огня четверо людей сблизились с Гвином и заслужили его доверие. Правитель не только даровал им частицу своей великой души, но и доверил руководство новым Лондо, соседствующего с городом богов. Таким образом, четыре короля стали управлять поселением со множеством культур, принесенных людьми со всех частей света. Люди были слабее богов, но все же беспокоили Гвина. Назначив правителями четырех королей, он попытался укрепить контроль над человечеством. Однако власть четырех королей была так же слаба, как и они сами. При всем своем могуществе они все еще оставались людьми. И вот однажды бездна пришла в Новый Лондон. Каас явился к правителям с предложением новой роли, куда более благородной, чем рабское исполнение воли богов. Изначальный змей также поведал им о том, что грядет новая эра. Эра людей. В то время, когда огонь еще горел, в основном благодаря человечности, собранной Ковенантом Белого Пути, Гвин продолжал править, Поэтому приходить к королям с целью подорвать существующий порядок Каасу было довольно рискованно. Он предложил четырем правителям возможность похищать человечность, объясняя им по всей вероятности, что это замедлит подпитку огня и в конечном итоге ослабит богов. Не путать с силой косы пресцилы полукровки, отнимающей жизнь, о которой мы уже говорили. Амбициозные короли приняли это предложение так они начали использовать собственный вид для борьбы с божественными хозяевами. Таким образом, правители послужили Каасу и косвенно самой бездне. Жадность королей к человечности и желание угодить своему новому хозяину, явившемуся из бездны, росли, и они решили создать кабинет темных духов, бывших благородных воинов, которые, попав под темное влияние, стали заниматься сбором человечности. Тьма бездны разрасталось под городом Новый Лондо. Искушенные новой силой и ненасытной жаждой завоеваний, четыре короля претерпели мутации, как физические, так и психические. Они приняли призрачный облик и впали в безумие, которое обрекло их собственный народ на ужасную участь. Узнав о том, что творится в Новом Лондо, Гвин решил его затопить. Туда хлынула вода, но город и без нее давно потерял былое великолепие. Затем Повелитель Света послал в Новый Лондон трех хранителей печати, узнать которых можно по высоким тонким посохам, таинственно темным красным одеждам и маскам с птичьими клювами, похожим на те, что были у чумных докторов в эпоху Средневековья. Хранители запечатали врата Нового Лонда и остались наблюдать за городом. Когда спустя много лет в город прибывает избранный мертвец, в нем остается только один хранитель – Ингвард. Двое других хранителей печати уже ушли некоторое время назад. Первая из них, Юлва, отправилась в паломничество в опасное и ядовитое место великую топь чумного города, чтобы усовершенствовать искусство исцеления. Переоценив свои силы, она погибла. Тело и снаряжение Юлвы все еще находятся в чумном городе. Последнего хранителя печати так и не нашли. Мы не знаем даже его имени. Что касается его судьбы... Некоторые утверждают, что видели что-то похожее на алое одеяние хранителей рядом с жестоким рыцарем в золотых доспехах – Латреком. Назвав свое имя и увидев у героя великую чашу, последний хранитель отдает ключи от города. Несомненно, Ингвард знает о плане Фрампта, он кажется слишком осведомленным о том, что избранный ищет могущественную душу четырех королей. Завладев ключами и получив предупреждение об опасности, которая таится в сердце нового Лондо, герой открывает гигантские врата веками затопленного города, что наконец-то позволяет воде уйти. Состояние города многое говорит о безумии четырех королей. Там путешествия ждут горы трупов, призраки и жадные темные духи. С каждым шагом избранного бездна становится все ближе, пока герой наконец не оказывается прямо в ней чтобы сойтись с четырьмя королями в одной из самых сложных битв игры. Однако неясно, действительно ли существа, с которыми он сталкивается, являются знаменитыми королями, или все же игрок сражается с олицетворением разложения человеческой души. Через регулярные промежутки времени противник сменяется новым, в итоге в бою участвуют пять, а не четыре призрака с общей шкалой жизни. Это говорит о том, что все они – не группа отдельных людей, а часть одного существа. Манус. Манус – персонаж, представленный в задании с дополнения «Арториус оф когда Когда-то он был человеком, но во время трагических событий в Новом Лондо тоже подвергся влиянию Кааса и Бездны. Манус жил в регионе алла который славился магией, не связанной с заклинаниями разрушения, как в Венхейме, а направленной, например, на ремонт оружия или маскировку. Однако Манус впал в безумие, И душа его потемнела до такой степени, что в итоге он стал отцом Бездны. Благодаря манусу сила тьмы росла и та непрерывно распространялась по миру, пока не покрыла земли Алачили полностью. Волшебники региона, хоть и хотели сохранить свою магию мирной, начали противостоять распространению Бездны, разрабатывая разрушительные заклинания, основанные на силе тьмы. Для этого им приходилось проводить ужасные эксперименты. Словно ногой Сид, они пленили людей, чтобы использовать их как подопытных кроликов. Прознав о событиях в алла -Чили, опасаясь повторения сценария нового Лондо, Гвин послал в регион трех солдат из своей личной гвардии – Сеаран, Артуриаса и Гоха – чтобы предотвратить угрозу своему королевству. Прибыв на место, рыцари увидели лишь руины и запустения. К сожалению, вернуться в Лордран им было уже не суждено. Прежде чем стать отцом бездны, Манус владел подвеской, которой очень дорожил. Потеря этого простого, но тем не менее весьма для него ценного украшения, и подтолкнула Мануса к необратимому безумию. Потеряв рассудок, под влиянием бездны он воспалал яростью и стал нести разрушение в земле алла -Чиля. Спустя века, во время событий Дарк Соулс, освободив зарю алла которую ногой Сид заточил в золотом големе в архивах Герцога, избранный мертвец находит фрагмент подвески Мануса. Из описания предмета становится ясно, что он связан с регионом, где жил этот персонаж. Отправившись в сад темных корней с подвеской в руках, игрок становится свидетелем удивительной и жестокой сцены. Огромная рука, на латыни «манус», силой хватает героя и утаскивает его в прошлое. Искажению времени и пространства, связанному с внезапным появлением руки Мануса, может быть несколько объяснений. Во-первых, Золотой Голем отличался от тех, которых обычно создавал Сид, а потому его магия была нестабильна. Во-вторых, игрок обладал частью подвески, которая была так важна для Мануса. Наконец, свою роль могло сыграть присутствие Зари Алла которая является никем иным, как принцессой этого государства. Возможно... Манус испытывал к Заре сильные чувства, а его страсть и стала причиной поглотившего Алла Чили зла. Это весьма вероятно. Основываясь на представленных нам доказательствах, мы можем предположить, что принцесса подарила Манусу свою подвеску в знак любви. Возможно, они даже собирались пожениться, пока Зарю не похитили приспешники Сита. Таким образом, подстрекательства Кааса впервые опирались бы на чувства любви, а не на жадность и амбиции. Однако, похоже, это тот случай, когда любовь предстает слабостью, а не силой. Поскольку в игре Манус неоднократно упоминается как первобытный человек, некоторые считают, что он и есть пигмей, обладатель темной души и предок людей. Забавный факт. В индуистской мифологии человек по имени Ману является прародителем человечества, первым человеком на Земле. Эта теория кажется нам интересной, поскольку она в корне меняет ситуацию. В случае, если предположение верно, после того, как Кас открыл Алачилю магию тьмы, волшебники этого государства потревожили могилу пигмея и разбудили его, чтобы подвергнуть экспериментам так же, как и других людей. Затем маги отобрали у первого человека единственный дорогой ему предмет – знаменитую подвеску Зари алла -Чиле. Обезумев, пигмей превратился в Мануса и создал бездну, высвободив истинную силу своей темной души, чтобы заполнить свое творение человечностью. И хотя некоторые моменты этой теории происхождения бездны все еще остаются неясными, например, происхождение подвески и ее связь с зарей, она все же заслуживает внимания. Ненадолго оставим Мануса и Алачиль, обратимся к пигмею и его темной душе. В начале эры огня мы могли бы представить, что создание бездны было печальным последствием траты великой души пигмея на создание знаков тьмы и человечности призванных сохранить человеческий вид. Человечность также воплотилась в самостоятельных сущностях, многие из которых нашли убежище в творении Мануса. Эти существа представляют собой маленькие фрагменты тьмы и появляются в ущелье Бездны в дополнении Арториус оф зе Эбис. Можно провести параллель с безграничной энергией хаоса, высвобожденной ведьмой изолита в попытке воссоздать первое пламя, чтобы продлить эру огня. Таким образом, разрушительные силы бездны и хаоса стали результатом двух неудачных попыток противостоять естественному ходу вещей, пусть и случилось это из добрых намерений. Иронично, что созидательная сила великих душ, дарованная четырем повелителям, время от времени трансформируется в разрушительную. Чудесный Честер Как и Мануса, чудесного Честера можно найти только в дополнении «Арториус оф зе Это таинственный торговец, который мало что говорит, но, похоже, много что знает. Предположительно, Честер прибыл из региона Карим и, как и избранный, был схвачен гигантской рукой Мануса. Есть все основания полагать, что арбалетчик Честер из будущего, и что он тоже проявляет особый интерес к драгоценности Зари. Получив часть столь дорогой отцу подвески, он, как избранный мертвец, телепортировался в прошлое. Как бы то ни было, его истинные намерения неизвестны. Внешность чудесного Честера необычна. Он отличается от других персонажей Dark Souls. Могут ли ее детали быть отсылками к предыдущим играм From Software? Его шляпа, например, похожа на головные уборы стражей Дворца Болитарии из Demon Souls, все те же толстые чиновники. А наряд Честера и его маска, позаимствованные у героя Ви, значит Вендетта, похоже предвосхитили атмосферу Bloodborne. Стоит также отметить, что команда, отвечающая за дополнение Artorius of the Abyss, не приняла участие в создании Dark Souls 2 как раз из-за работы над Bloodborne. Наконец, следует отметить, что имя персонажа имеет скрытый смысл. Честер также город, расположенный в Англии и известный своим римским амфитеатром, которому ничуть не уступает амфитеатр алла где проходят поединки между игроками в Dark Souls. Честер также является административным центром графства Чешир, которому обязан своим именем знаменитый кот из приключений Алисы в Стране Чудес. На маске чудесного Честера как раз красуется непропорционально большая улыбка, как у этого самого персонажа из романа Льюиса Кэрролла. Так разработчики отдали дань уважения произведению, из которого неоднократно черпали вдохновение для Dark Souls. О нем мы подробнее поговорим в следующей главе. Сир Арториас и Сиф. Легенда об Арториасе, спутнике Бездны – одна из самых популярных в Лордране. Известно, что этот рыцарь и его спутник, Белый Волк Сиф, прошли через Бездну, а затем сразились с темными духами в Новом Лондо, прежде чем тот затонул. Истории песен об их мужестве, пожалуй, даже больше, чем о Повелителе Света, который поручил Арториасу и другим рыцарям расследовать ситуацию Волочили после проявления опасности Бездны. В сказаниях говорится, что Арториус победил бездну безо всяких усилий. К сожалению, реальность куда сложнее. Рыцарь так и не вернулся из алла а разбитый Манусом он, как и другие, изменился, поддавшись влиянию тьмы. Прежде чем окончательно потерять рассудок, Арториусу удалось спасти своего товарища, измученного волка Сифа, применив защитную магию, которая в сочетании с его легендарным щитом спасла животное. Ударная волна, вызванная заклинанием, сломала левую руку рыцаря, и бездна поглотила его. Однажды, чтобы остановить бездну, волочиль прибыл таинственный мертвец из будущего. Ему пришлось убить то, во что превратился Арториас. Пообещав очистить благородное имя рыцаря, избранный мертвец убедил волка Сифа помочь ему, и они вместе сразились с отцом бездны. Выйдя победителями из этой трудной битвы, они положили конец правлению Мануса и упадку алла -Чили. Сиф не должен был покидать могилу своего умершего хозяина, поэтому именно там герой найдет его через много лет после битвы с Манусом. Избранный мертвец приходит на могилу Артуриаса, чтобы найти его кольцо, позволяющее попасть в бездну под Новым Лондо. Однако на этот раз игрок сталкивается с противодействием волка. Кольцо путника бездны, все, что осталось от его хозяина – А потому, несмотря на все, что объединяло его с избранным, Сиф не может позволить ему забрать драгоценность. Он скалится, а затем нападает, до последнего защищая честь и имя Арториаса.